Глава третья Набис Немного пожалев, что из-за необходимости разрушать надгробие для каждой порции, мне не создать приличный запас этого снадобья, я принялся думать, как бы половчее приступить к реализации второй части моего плана. Итак, мне нужно собрать силы, как минимум на одну остановку времени, или левитацию, в идеале, конечно, побольше. Но даже самый неамбициозный вариант потребует участия около 30 магов. И тут есть два варианта. Первый. Подходить по очереди к каждому и из невидимости передавать приказы якобы Семена делиться выглядит несложно. Но чем больше повторяешь, тем больше вероятность ошибки. Второй вариант. Под каким-то предлогом собрать как можно больше людей на центральной площади, а потом, используя аркабалена, В один присест обобрать всех, кто не успеет правильно среагировать. Это кажется еще проще, вот только в этом, вроде бы авантюрном плане, тоже есть подвох, и он еще коварнее. Большинство людей всегда выберет варианта, где им придется меньше работать, и поэтому наше подсознание очень часто предлагает взять и поставить все на одну карту. Так и тут, пан или пропал, повезло, и вся энергия у меня. «Нет, ну ты хотя бы пытался». «Так вот, для меня пытаться мало. Лучше потратить больше времени, но медленно и методично получить так необходимый мне резерв сил. Тем более, что большинство людей сейчас спит, соответственно, не общается, и вероятность раскрытия моей деятельности не так уж и велика. В общем, пора идти трудиться, и нечего искать варианты попроще» в итоге понижающие мои шансы на успех. Дойдя до входа в жилые пещеры и поразившись несколько расслабленному настрою семенцев, я задумался, а где охрана? Нет, я вижу людей на стенах, по самой крепости бродят патрули, но неужели это все способы обнаружения потенциальных противников? Может быть, я чего-то не замечаю, не учитываю? Ну, конечно, кадавры Осипова. Их не было видно нигде, а учитывая его любовь к их закапыванию, почему бы не прикрыть ими такое важное направление, как спальные места? Вот она причина разыгравшейся паранойи. Но теперь, зная в чем проблема, разобраться с ней не так уж и сложно. Тем более учитывая, что у меня в инвентаре есть книга по успокоению нежити. Активация, и тут же я не только стал нейтральным для любого трупа, но и смог увидеть что-то вроде серых сгустков тепла под землей как раз в районе входа в спальные пещеры. Вот как я и думал, кадавры лежат в засаде. К счастью, нападать на меня у них теперь нет причины. И тем более я все равно планирую обойти места их лешки как можно дальше. Я, конечно, не ожидал открытия такой стороны этой способности, но не пользоваться ей было бы глупо. Итак, кто у нас тут? Я заглянул в первой же попавшейся спальне от норок и увидел знакомое спящее тело. Ирина, с которой я, впрочем, часто общался, когда ей управляла холла. «По приказу Дмитрия Валерьяновича Семина, надо сдать 30% твоей силы». Подойдя поближе, я довольно-таки сдержанно пнул ногой тут же вскочившую женщину. Конечно, жестковато, но стоит проявить мягкость, и тут же появятся вопросы. «Кто ты?» Ну вот, как я и думал, надо было сильнее. А то она слишком быстро забыла про боль и перешла в наступление. Впрочем, для меня это тоже польза. В следующий раз буду знать, что стоит сразу добавить в свою речь. Дух разлома, приказ повелителя, 30% силы. Вытяни руку ладонью вперед. Я продолжаю изменять голос и тут же прикладываю Брюса к непосмевшей ослушаться прямого приказа магички. Что ж, похоже, она ничего не заподозрила, можно уходить. Энергия получена, отдыхай. Завтра твои силы понадобятся повелителю. Я ставлю точку в разговоре, заодно подстраховываясь, чтобы взбудораженная женщина никуда не пошла. Кстати, характерный момент. После первого, немного неожиданного для меня вопроса, она как-то почти сразу сдулась. Просто и беспрекословно следовала всем приказам, И даже не думала сопротивляться. Что ж, похоже на эту дамочку в будущем в моих планах рассчитывать не стоит. Но проверим остальных. Не могли же все они вот так сразу взять и смириться с потерей свободы. В следующих пяти комнатах были незнакомые мне маги, спокойно поверившие и также спокойно выполнившие неожиданный приказ. Прямо как овцы, которых ведут на убой. Нет, начни их убивать, они будут сопротивляться. Но если есть хоть малейший шанс избежать конфронтации, они будут стараться остаться в стороне. Ведь они смогли пройти в этот мир, значит, все-таки переступили через чужие жизни. Неужели их просто настолько завораживает превосходство в силе? В шестой комнате мне наконец-то снова попались знакомые лица, причем сразу два. Семен в своем бессменном спортивном костюме, который, пока я был рядом, Всегда стремился выразить мне свою верность. Даже интересно, как они проявят себя теперь. Дух разлома по приказу повелителя. Надо передать 30% силы и продолжать отдых. Завтра для вас будет особое задание. Я немного монотонно пробормотал доработанную за последние разговоры фразу и принялся ждать реакцию. «Давайте я первый!» Мак ветра вскочил на ноги и протянул руку, без каких-либо сомнений делясь со мной запрошенным. И почему мне хотелось, чтобы человек, которому я спас жизнь, вел себя немного по-другому? Хотя бы как Семен, который сейчас смотрит на своего товарища с плохо скрываемой брезгливостью. «Может быть, этого хватит?» Его кадык дернулся, как будто он сглотнул комок в горле. «Но тем не менее, это первое возражение, что я услышал» и как-то сразу стало легче на душе. Есть еще у людей порох в пороховницах. И не все так просто пройдет у Семина, как он себе это представляет. — Хватит галдеть! Из кучи трепья в углу вылез Селин. Бывший командир магов выглядел потрепанным и сонным, но при этом почему-то заодно и самым живым. — Тут дух разлома, по приказу повелителя, так что повежливее! Илья сразу же попытался на него надавить но Селин лишь проигнорировал его. Нет, даже лучше. Он подошел и вмазал магу дерева по роже, заставив того рухнуть на землю и сжавшись в комочек начать жалобно скулить. А ведь все это время мне и самому хотелось сделать что-то подобное. Мы проиграли и будем выполнять данную повелителю клятву. Селена было видно трясло. Ему самому, а не каким-то его шестеркам. «А сейчас всем спать, если будет надо, я завтра сам за все отвечу». И стараясь не оглядываться, он вернулся обратно на свое место. Даже интересно, что это было. Нервный срыв, бунт или просто обида за упущенную власть. Как бы там ни было, я начал относиться к этому человеку немного по-другому. И придет время, я не забуду, как он смог не прогнуться даже в такой момент. Приказав всем не двигаться и дожидаться решения повелителя, это чтобы тот же Илья не побежал стучать на своего напарника раньше времени, я вышел из этого закутка и продолжил движение. Больше уже ничего интересного так и не случилось. Все старые знакомые покорно следовали приказу невидимого голоса. И я без особых проблем собрал по 2000 единиц дополнительного интеллекта в себя и Брюса. Мне показалось, что так надежнее что если кто-то из нас случайно умрет, то весь запас не будет потрачен. А вот что расстроило, так это переданная лично мне сила. Да, она была. Да, она открывала возможности использовать заклинания и повышала магическую защиту. Но вот для того же посоха из разлома этого оказалось недостаточно. Или усиление заклинаний. Как и раньше я мог вкладывать в них только свой природный интеллект. В общем, не все так идеально в судьбе мага как могло бы показаться со стороны. Тем не менее, хорошая защита от стихий и мои заклинания из разлома, даже без всего остального, это неплохое усиление. Так что, чем больше будут мои запасы, тем лучше. Вот только стоило мне решить, что надо двигаться дальше, как сверху начали доноситься какие-то встревоженные крики. Похоже, кто-то все-таки не утерпел, полез с расспросами к начальству и раскрыл мою авантюру. Что ж, в любом случае я успел сделать почти все, что хотел. Зелье, сила, ну а для мести Семину буду честен, я еще просто не дорос. «Разбудить всех и построить на площади!» Резкий голос Олеси, показавшийся из соседнего от Норка, заставил меня придержать свое решение об отступлении. Я ведь так и думал, что если старый интриган мне не по зубам, то с его подручными нужно попытаться расправиться. Конечно, обмана осталось всего ничего, меньше двух сотен. Остальное ушло на повышение метки, сражение с ревинантом и подготовку финального ингредиента для зелья. Но, думаю, на такую, как Олеся, и этого должно хватить. А если не выйдет, то, возможно, и мне самому стоит пойти в ученики к Семину. Но еще последнего я, конечно, шучу. Или нет? «Арку Балено! Вы вложили сто обманов в удар». Вы нанесли урон 1660. 800 плюс 360 плюс 100 умноженное на 10 умноженное на 5 десятых. Блокировано 1660. Улучшенное истинное зрение позволило мне увидеть логи, в отличие от моего противника, несмотря на использование способности обмана. Вот только легче от этого не стало. Хоть я и бил из невидимости, неожиданности не вышло. О чем прямо говорит отсутствие этого модификатора в строке логов? Или же дело в том, что Олеся успела активировать свою маску, сведя к нулю весь эффект от моей атаки? Вы нанесли урон 625. 2500 умноженное на 5 десятых умноженное на 5 десятых. Впрочем, нет, не все так плохо. Пусть я не смог пробить маску, как и во время атак без использования обмана, но на этот раз кое-что изменилось. Моя зубастая коса смогла преодолеть защиту и запустить внутрь тела подручной Семина, ослабленное, но вполне рабочее облако смерти. К слову о Семине, судя по нарастающей силе его ауры, он уже близко, и мне пора отступать. Что я тут же и сделал, увидев напоследок, как Олеся начинает судорожно водить по своему телу руками. Точно, она же может себя лечить». Так что мое отравление вряд ли ее остановит. Готовый в любой момент отправить себя на перерождение, пусть это и лишит меня части запасов магии, но уж больно мне не хочется встречаться лицом к лицу с Семеном, я аккуратно добежал до выхода. Потом пробрался сквозь собирающуюся толпу, забрался на стену и спрыгнул с внешней стороны. Вроде бы получилось. Теперь надо лишь побыстрее шевелить ногами и спешить поскорее к разлому. «Уверен, если сейчас кто-то проверит направление моего движения по надгробию, то моментально догадается, куда я иду. Так что скорость и только скорость. И не думать о том, что даже с помощью своей стихии мне не удастся расправиться с ученицей Семина». «Вы убили Олесю Миронову». «А вот это неожиданность, причем приятная. Похоже, девушка из-за аркабалена так и не смогла понять, Что же именно отнимает ее жизни? А не зная, что конкретно нужно отделять от своего тела, она в итоге так и не смогла справиться даже с существенно ослабленным ядом. Настроение тут же скакануло вверх, и теперь кажется, что я даже бегу быстрее. Внутри все поет от того, что я справился, а в голове начинают крутиться все новые и новые планы, как можно выйти за рамки того, что мне пытаются навязать. Вот, к примеру, Бо советовал мне взять с собой свой камень воскрешения, но ведь это риск. Не проще ли оставить его где-нибудь с этой стороны разлома в безопасном месте? Так, в случае смерти, я всегда смогу подняться тут и заново отправиться в мертвый мир. Да, будет дольше, но зато безопаснее. Конечно, будет проблема со спуском вниз, но и она легко решается. Прихвачу вон в ближайшем лесу какую-нибудь живность позаметнее, посажу на цепь, и будет мне подушка безопасности для следующего приземления. А если ее сожрет какой-нибудь кадавр, так тогда приземлюсь на него, и все дела. Я не принципиальный в этом вопросе. Вот только стоит ли все усложнять ради того, чтобы доказать свою самостоятельность? Тот же Селин, да, он поступил красиво, вмазав Илье, но возможно, что именно из-за его криков и началась проверка заставившие меня так поспешно отступать. Конечно, все прошло идеально, но какова была вероятность такого исхода? Да я ведь был до последнего уверен, что придется умирать и терять часть собранной силы. Так может и мне сейчас стоит довериться, Бо? Не в частностях, а в целом. Я ведь подготовился на случай столкновения с богами. Та же левитация при необходимости поможет подняться из пропасти наверх. А бог обмана явно знает больше меня и заинтересован в моей силе. Да, наверное, все-таки именно так и стоит поступить. В конце концов, я же не подросток, чтобы бунтовать просто из духа противоречия. И вообще не нравится мне план, который изначально строится на том, что мне придется умирать и возвращаться. «Я уже убегал от жнецов, теперь вот от Семина. Хватит!» Нынче я не планирую отступать, пока не получу свою силу. Мертвые миры — значит мертвые миры. Прячу свой камень возрождения поглубже в невидимый карман и спешу к мегалиту, который откроет мне дорогу к следующему этапу моего развития.